Глава 9. Слухи о темнейшем. Здравствуйте, милая барышня. Алекс вскочил с табурета и едва его не опрокинув. Екатерина вздохнула, закатив глаза. Позвольте представиться, Алексей. Он схватил тонкую руку девушки и принялся энергично трясти её. Дельфина, назвала та своё имя с удивлением глядя на него. Я Екатерина, представилась державина и мы не местные. «Жаль», — произнесла дельфина. Она с опаской покосилась на рапиру, лежавшую на коленях Державиной. «Я тоже здесь проездом. Хотела пообщаться с кем-нибудь из местных жителей». Большие темные глаза девушки на бледном кукольном личике казались бездонными. «А мы не подойдем?» — не унимался Алекс. Он все еще держал ее за руку. «Как давно вы в Вестхелионе?» — проигнорировав его вопрос, спросила дельфина. «Пару часов». — Тогда вы точно не сможете мне помочь, — вздохнула девушка. — Я ищу одного человека, который исчез здесь несколько недель назад. «О — О! — смутился Алекс. Он, наконец, отпустил ее. — Ваш знакомый останавливался в этой гостинице? — Я писала его хозяйке или они, но она никогда не видела такого постояльца. — А ее гостиница единственная в городе, поэтому я немного сбита с толку. — Может, твой знакомый никогда здесь и не был, — предположила Катерина. — Я точно знаю, что он приезжал сюда. "Он прямо сказал о Дельфина. Он прислал мне амольгамму из этого самого города. Что прислал?" не поняла Катерина. "Это наш аналог ваших писем и телеграмм", шепнул Алекс. "Потом расскажу подробнее. А затем он просто исчез, словно сквозь землю провалился", продолжил Дельфина. "А тебе известно, что в окрестностях города пропало уже несколько детей. Какая-то нечистая сила утащила их под землю. Может, и твоему приятелю не повезло", вычерщив глаза выпали Катерина. Дельфина замерла, на какой-то мгновение потеряв дар речи, и стала ещё больше походить на фарфоровую куколку, а потом медленно покачала головой. "Нет, он необычный человек и смог бы за себя постоять". В этот момент в гостиницу вернулись Бьянка и Элиана. Обе выглядели очень расстроенными. Дельфина тактично вышла из кухни. "Но «Ну, как всё прошло?", спросила Катерина. "А как такое может пройти?" В сердцах воскликнул Илиана. Конечно же, плохо. Бедная женщина вне себя от горя. В Вестхилеоне пропало уже столько детей, и неизвестно, живы ли они. А власти бездействуют. Поговаривают даже, она понизила голос почти до шёпота, что барон с стеклянные пальцы отлично знает, что на самом деле творится в наших лесах. Что всё это дело рук проклятых колдунов. Бьянка сел за стол. А ещё, знаете, что говорят, продолжила женщина. Что вы не единственные, кто появился сегодня в нашем городке из Зеркала. Вот как насторожилась Катерина. Какая-то ужасная женщина вломилась в дом полицмейстера Рязанова и обокрала его жену Веронику, сказала Ириан. Эту напыщенную столичную особу. Да так напугала, что та даже не смогла описать её полиции своему мужу. А в доме нашего старосты из Зеркала вывалились парень и девушка, оба были без сознания. — Это же Игорь и Наташка! — воскликнул Алекс. — Где они сейчас? Староста перепугался до полусмерти и вызвал полицию. Их обоих забрали в замок, мертвая голова. Наверняка бросят в темницу. Катерина испуганно посмотрела на Ильяну. — Ох, не завидую я вашим друзьям! — покачала головой та. — Скорее всего, их оставят там до выяснения всех обстоятельств. Катерина взглянула на Алекса. — Нужно спасать их? — легко сказать. — ухмыльнулся тот. — Только как это сделать? «Из подземелья и замка редко кто выбирался живым», — вздохнув, сказала Ильяна. «Лучше вам туда не соваться и бросить друзей в беде. Пока не поздно, спасайтесь сами. Если вами интересуется дама теней, а друзья попали к мастеру зеркал...» «Ничем хорошим это не кончится», — печально сказала женщина. «А вы не слышали еще про одного парня?» — с надеждой спросил Алекс. «Он тоже должен был появиться через зеркало?» «Нет», — ответила Ильяна. «Больше мы ни о ком не слыхали». «Так откуда вы, ребятки?» «Бьянка рассказала мне, что вы появились из каменного зеркала в лесу». «Мы с Земли», — ответила Катерина. «С какой Земли?» «Они из другого мира», — пояснил Алекс. «Я родился в Зерцарии, а Катерина на Земле. Ее мать отсюда, а отец выходят из того мира». «Я слышала о других мирах», — кивнула Ильяна. «Но это было так давно. Поговаривают, что и властелины явились к нам из другой вселенной». И все их ужасные приспешники тоже. Зорги, хираптеры, все жуткие создания появились здесь из других миров. Старики говорят, когда-то Зерцалия была иной, даже не верится, что люди здесь жили в мире и согласии, не зная бед. — А с чего же все началось? — поинтересовалась Катерина. — С появления в вашем мире тех, кто стал впоследствии властелинами? — Нет, гораздо раньше, — ответила Елеана. — Мой дед рассказывал, а ему рассказывал его дед, что в незапамятные времена в нашем мире появилось некое существо, древнее, как сама Вселенная, обладающее неограниченной темной силой. Его изгнали из другого мира, сослали сюда, думая, что наш мир необитаем. С тех самых пор здесь и поселилась... Зло. "Темнейший?" спросила Катерина. "Это одно из его имён, кивнули Ильяна. С его появлением в Церсалии изменилось. Лишь для того, чтобы позабавиться, он умерщвлял целые деревни, разрушал замки и уничтожал города. Наконец, могущественные маги из древних сумели одолеть его. Но потом стали ходить слухи, что кто-то освободил Темнейшего, и теперь он снова здесь, набирается сил", Катерина вздохнула. Она знала о ком идёт речь, но не стала произносить это имя вслух. Её собственный отец, обманутый Гертрудой Балховской и зеркальными ведьмами, помог выпустить темнейшего из заточения в древнем зеркале. Дама Тень и Мастер Зеркал тоже были тут как-то замешаны. С тех пор городок Нордшпигель превратился в стеклянное кладбище, а её отец стал рабом Фриды фон Шпильце. Обо всем этом она прочла в дневнике отца, который остался лежать в рюкзаке Игоря Назарова и, возможно, был потерян навсегда. Вдруг дверь гостиницы с шумом распахнулась, и в зале раздался крик дельфины. Алекс быстро вскочил на ноги и выхватил из-за пояса меч. Через открытую дверь они увидели, как в гостиницу ворвались люди в черном. Катерина выбежала из кухни следом за Алексом, и Лиана и Бьянка поспешили за ней. Ворвавшихся было шестеро, так что преимущество было явно на их стороне. Катерина с рапирой и Алекс с мечом с ними точно не справились бы. Неизвестные были одеты во всё чёрное. Поверх чёрной формы чёрные плащи, на головах чёрные фуражки, довершали жуткую экипировку начищенные до блеска сапоги. На рукаве каждого из них Катерина увидела эмблему в виде человеческого черепа. Это были представители местной полиции. Отец в своём дневнике описывал их именно так. Катерина испугалась не на шутку. "Что вы себе позволяете, господин полицеймейстер?" возмущённо воскликнула Ильяна. "На каком основании вы врываетесь в моё заведение?" Вперёд вышел высокий, худой мужчина с костлявым лицом. На одном его боку висел короткий меч в ножнах, на другом кожаная сумка на длинном ремне. "Так-то, -так, госпожа Ильяна," протянула он. "Слухи подтвердились." В этом доме действительно скрываются чужестранцы. Это не чужестранцы, возразила Бьянка, это постояльцы, гости нашего города. «Похоже, они приехали издалека, судя по одежде вот этой девицы!» Полицмейстер смелил Катерину суровым взглядом. «И как же они сюда попали? Уж не через черное ли зеркало?» Он хрипло рассмеялся, затем резко замолк. «Не понимаем, о чем вы!» — невозмутимо сказал Алекс. «Да неужели?» — скривился полицмейстер. «Весь город только и твердит о пришельцах из зеркал». Одна из вас ограбила мою обожаемую супругу Веронику. Ещё двое пробрались в дом старосты, а вас, видя торговец с рынка, мастер Зеркал даже не дал мне спокойно позавтракать. — К вашему сведению, в мои обязанности не входит задержание преступников. Для этого есть обычные полицейские. — Мы не преступники, — сказала Катерина. — Барону виднее, — отрезал полицмейстер. — Я на вас жаловаться буду, господин Рязанов, — продолжала негодовать Элиана. — Кому? — полицмейстер Рязанов снова захохотал. — Мастеру зеркал? Я подчиняюсь только ему и сейчас как раз выполняю его распоряжения. А теперь взять их, приказал он своим людям. Пятеро полицейских двинулись к Катерине и Алексу. «Размечтался!» Алекс поддел ногой стоявший рядом стул и силой метнул его в полицмейстера. Служители закона бросились в рассыпную, но их предводитель не успел увернуться, и стул угодил ему в спину и сшиб с ног. Тут же его люди, выхватив мечи, кинулись на ребят. Дьянка и Елеана испуганно закричали. Алекс взмыл в воздух и обеими ногами ударил ближайшие ближайшего полицейского в грудь. Тот отлетел в другой конец комнаты и врезался в своего товарища, повалив его. Алекс упал на спину, но тут же, перекувырнувшись через голову, снова вскочил на ноги. Один из полицейских обрушил на него свой меч, но юноша ловко отбил удар. Катерина, выставив рапиру перед собой, перешла в наступление. Вдруг кто-то схватил ее сзади за волосы. «Черт — Черт! — завопила она. — Ну почему в драке все так и норовят? цепится мне в волосы. Катерина не оборачиваясь ударила локтем, угодив нападавшему под дых. Полицейский охнул и согнулся пополам. В следующую секунду чей-то кулак мелькнул перед её лицом, она успела заслониться, а затем ногой с силой ударила противника в живот. Тот рухнул как подкошенный. Еще один тип в черной форме бросился с мечом на девушку. Катерина ловко парировала удар и, очертив рапирой в воздухе, круг отвела вражеский клинок в сторону, а затем с силой отбросила полицейского ногой. Еще двоих она просто хлестнула рапирой по рукам, заставив их взвыть от боли. Катерина как раз хотела броситься на помощь Алексу, но тут Рязанов крикнул «Да вольно!» Все застыли на своих местах. Полетмейстер прижимал к себе перепуганную на смерть Дельфину. Его стаклянный меч застыл у её горла. "Сдавайтесь, иначе я прикончу вашу подружку. Думаю, да её впервые видим". Попытался остановить Валекс. "Делайте, как он велит", умоляюще крикнула Дельфина. "Я не хочу умирать". Екатерина опустила рапиру. "Ваша взяла", устало произнесла она. Не хватало ещё, чтобы из-за них пострадала ни в чём не повинная девушка. Резонов тут же оттолкнул дельфину от себя и хихидно рассмеялся. Полицейские мгновенно скрутили Катерину и Алекса. На запястьях щёлкнули тяжёлые стеклянные наручники. "Не троньте их", выступила вперёд Бьянка, но Элиана дёрнула внучку и прикрыла ей рот ладонью. Катерина отлично её понимала. «Для этой женщины они чужаки, а вот бьянки лучше не рисковать». «Не беспокойтесь о своих постояльцах», сказал полицмейстер. «Мастер Зеркал ждет их в своем замке. Они не пленники, а скорее гости». «Почему же тогда мы в кандалах?» возмутил Сарикс. «Чтобы не злоупотребляли нашим гостеприимством», расхохотался Рязанов. «И ее заберите», кивнул он, указывая на дельфину. «А я здесь при чем?» перепугалась девушка. «Я с ними даже не знаю, Кома, ты тоже чужая в нашем городе. Пусть барон с вами сам разбирается. Катерину и Алекса вытолкли во двор гостиницы и посадили в большой чёрный фургон, запряжённый парой лошадей. Дельфину, несмотря на все её возмущённые крики, тоже заковали на ручники и впихнули следом. Рязанов забросил в повозку рапиру Катерины и рюкзак Алекса вместе с его мечом. Горезыевские вскочили на коней, привязанных у ограды, и вскоре процессия тронулась. Екатерина прильнула к зарешеченному окошку. Бьянка и Лиана вышли во двор гостиницы и с печалью смотрели вслед фургону. Всё обойдётся, крикнула им Екатерина и даже попыталась улыбнуться, что далось ей с большим трудом. Радоваться действительно было нечему. На мы вылепли, только и сказала Алекс, выглянув в окно. "Да уж", согласилась его подруга. "Из-за вас теперь у меня проблемы", с неожиданной злостью вырвалось у Дельфины. "У кого раз дело же меня с вами связаться?" "Не переживай", попыталась успокоить её Екатерина. "Они всё выяснят и тебя отпустят". Хотелось бы в это верить. Дельфина обиженно поджала губы и отвернулась. "Зато у тебя будет возможность поговорить с мастером Зеркал", сказал Ярик. «Ты ведь ищешь в эстхелионе пропавшего человека. Кто знает, может, и он сейчас сидит в камере». «Не думаю», — покачала головой дельфина. «Слишком высокого полета, птица. Таких в простые камеры не бросают». «А кого именно ты ищешь?» — спросила Катерина. Дельфина промолчала. Катерина и Алекс недуменно переглянулись. «Захочет, сама потом расскажет», — пожав плечами, шепнул юноша. И оба стали смотреть в окно. всё равно заняться больше нечем, так хотя бы получше рассмотреть достопримечательности этого чудного городка.